Глава шестая. Чтобы не сболтнуть еще чего-нибудь и не разгневать его еще больше, я быстро откланялась и сбежала. Коридор уходил вправо, и за углом обнаружилась круглая комната, а в ней была широкая лестница, которая явно вела на выход. Я расслабилась, улыбаясь. Не потерялась. Замок, надо сказать, был огромным. Он и снаружи казался очень просторным, но вот внутри... Здесь можно было бы разместить целый город. Интересно, как семья Бронд в нем живет. Как часто они заходят на восточную часть дома или на западную? Что-то мне подсказывает, что графское семейство даже не пересекается друг с другом в течение дня. Мне такое нравилось. Я вообще очень любила пространство. Конечно, живя в таком доме, я бы использовала только свою спальню, ванную и столовую. Ну а что еще нужно? Библиотеку. Я затормозила у широкой двустворчатой двери, на которой висела табличка в виде раскрытой книги. С восхищением рассматривала металлические узоры на деревянном полотне, пальцем потрогала вьющиеся железные прутья и вздохнула: мне сюда хода нет. Расстроенно показала язык двери и двинулась дальше. Коридоры были пусты. Очень зря графиня Бронт не хочет нанять еще слуг. Я даже не могу представить, как две хрупкие горничные способны поддерживать чистоту во всем замке. Впрочем, если провести пальцем по гобелену или какой-нибудь из статуэток, то можно понять, что горничные не справляются. Тонкий слой пыли лежал повсюду. Ее, конечно, вытирали, но не так часто, как это было нужно. а о графине будто бы было все равно. Или же она, правда, не заходит в эту часть замка? Пока искала выход, в моей голове родились сотни различных вопросов. Блуждала я по коридорам не менее получаса точно, и с каждым шагом все сильнее убеждалась в том, что сама бы я не хотела жить в замке. Мой двухэтажный дом на земле имел три спальни, кабинет, гостиную, кухню и столовую. Этого было более чем достаточно. Сколько же спален в этом замке? Я вышла в холл. То, что это просторное помещение было холлом, не сомневалась. Видела ведь замки и раньше, пусть и на картинках, но они ничем не отличались от того, в котором теперь живу я. Остановилась за массивной и мраморной статуей орла, осторожно выглянула, осматривая холл. Не хотелось бы мне встретиться с графиней там, куда она запретила ходить. Но, увы, удача сегодня была явно не на моей стороне. Стоило мне сделать шаг к двери, как за спиной раздался недовольный мужской голос: "Ты кто такая?" Я робко обернулась, прижимая ладонь к груди. "Простите, ваше светлость", мямлилахоть и страшно мне не было, но мне не стоило вести себя нагло. Я Ася садовник. Я заблудилась. Вы не подумаете, что что ты делаешь в замке, да еще и в таком виде. На твоих штанах следы от травы. А если кто увидит тебя здесь? Кто? Не поняла я, окидывая взглядом совершенно пустой холл. Граф сморчил нос картошку, вскидывая руку. Ничего не хочу слышать. Убирайся, а за этот инцидент ты заплатишь двумя серебряными. Штраф? Вырвалось у меня, но я тут же прикусила язык, перехватив злой взгляд графа. Хорошо, извините, я пойду. Развернувшись на пятках, бегом бросилась к двери, толкнула ее и выскочила на парадную лестницу, вихрем сбежала по ступенькам и только тогда остановилась, чтобы отдышаться. Так с обоими супругами Бронд я уже успела познакомиться, и мне они совершенно не понравились. Если графиня еще могла вести себя как последняя стерва, то от ее мужа я ожидала другого отношения к прислуге. На завтрак я явно опоздала, поэтому сразу отправилась в оранжерею. По пути раздумывая над тем, сколько времени смогу выдержать на этой работе. Мне никогда не нравилось строгое начальство, а ушли безить перед ними, тем более. По пути в оранжерею свернула к беседке, вспомнив, что вчера забыла там книгу. Но остановилась на тропинке, заметив, что беседка занята. Кажется, девушку с синими волосами зовут Эбби, если я правильно помню. Сейчас она болтала с Лейлой, и обе выглядели радостными, так что я не постеснялась прервать их разговор. Не помешаю? Я заглянула в беседку, и девушки испуганно обернулись на меня. О, это ты! облегченно воскликнула Эбби. Как ты себя чувствуешь? спросила Лейла. Отлично. Я уже встретила господина Вейтера, поблагодарила его за то, что позволил доктору Майлу меня осмотреть. Где ты его встретила? Щеки Эбби вспыхнули, и девушка попыталась спрятать улыбку. В одном из коридоров, когда искала выход из замка. — Ты гуляла по замку? Глаза Лейлы распахнулись еще шире. — Надеюсь, господа тебя не видели? — Граф видел, — скривилась я. — Оштрафовал на два... Я задумалась, вспоминая слова, которые говорил Его Светлость. В рублях мне было бы проще считать, но тут, судя по всему, платят как в мультиках – серебром. Два золотых? – ахнула Эбби. Не серебряных. Кстати, насчет оплаты моего труда. Сколько обычно получают садовники? Гаю платили три золотых в неделю, но только потому, что он отработал здесь много лет. Тебе стоит спросить Усена, сколько будешь получать. Но думаю, как и все, два золотых в неделю. Пожала плечами Лейла. Узнаю у него. Кивнула я. Вообще я сюда пришла за книгой, оставила вчера. Не видели ее? Вот эту. Эбби вытащила из-под маленькой подушки старенький томик. Не говори только, что ты как Гай. О чем ты? Эбби хохотнула, да и Лейла прикрыла рот ладошкой. Он в последнее время был сам не свой. Все что-то рыскал по замку, хотя садовникам запрещено появляться в нем. Потом доставал нас всех вопросами. Думаю, у него от старости развилась паранойя. Бедный гай. Он просил нас доставать ему книги из библиотеки вроде этой, с записками сыщиков, личные дневники сыщиков. Может быть, это не он был сумасшедший мамы и чего-то не знаем. Покосилась Лейла на подругу и обе расхохотались. Я забрала книгу и ушла из беседки. Рассказ служанок мог бы повеселить и меня, если бы не одно но. Подозрительность Гая не казалась мне старческим моразмом. Да, я не знала своего предшественника, но сама я оказалась в таком месте, которое не могла бы представить даже в самых страшных фантазиях. Так почему бы не поверить в то, что Гай действительно что-то знал и пытался выяснить правду? Но что именно он искал? Я внимательно взглянула на обложку книги. Буквы на ней были почти стерты, но название можно было угадать по выпуклым линиям. «Личный дневник Фрейри Вейкори». Очевидно, я держу в руках личный дневник какого-нибудь детектива, судя по той информацией, которую я уже успела узнать из этой книги. Добрела до арнджерии в задумчивости. Там спрятала томик в ящик стола и отправилась на поиски Галиерцина. Надо найти это несчастное растение и высадить его уже туда, где его может затоптать случайно забретшее на территорию замка животное. Галлерцин нашелся в той части оранжерее, где я ранее уже возилась с кустерантусом. Галлерцин оказался пышным зеленым кустом со множеством мелких корней, переплетенных друг с другом. Само по себе растение не было тяжелым, но вот земля, которую с его корней нельзя было снять, чтобы оно прижилось на новом месте, весила не меньше десяти килограмм. С трудом вытащила куст на улицу и остановилась у тропинки, окидывая сад придирчивым взглядом. «Ну и куда высаживать этот галерцин?» «Тебе нужна помощь?» Я взвизгнула от неожиданности, когда из-за угла появился господин Вейтер. «Нет, что вы, я сама справлюсь?» «Да брось, я помогу. Куда тебе нужно перенести предмет больной фантазии моей родственницы?» «А?» Мне показалось, что я ослышалась. «Куст!» Мужчина кивнул на галлерцин. Жена моего брата слишком увлеклась коллекционированием растений. Верит, что они помогают ей оставаться молодой и красивой. Ее светлость и правда красива, заметила я. Это верно, улыбнулся господин вейтер. Но даже мой брат называет все вот это, мужчина кивнул на оранжерию, предметом больной фантазии Виолены. Какие трепетные у них отношения! Хмыкнула я, подхватывая куст. Военачальник оказался рядом со мной через мгновение и забрал галлерцин. Я только вздохнула, видя, как земля с корней прилипает на хорошую ткань костюма. Господин Вейтер этого будто не заметил и потащил куст к озеру. Если высадить галлерцину воды, то вскоре он разрастется по всему периметру озера, блеснул по знаниям и мужчина. А вы всегда делаете заслуг их работу, никогда раньше не приходилось. До моего отъезда замок был полон слуг, одних только горничных насчитывалось двадцать пять. Но садовник ведь был один. Один, кивнул господин Вейтер. Мы с Гаем были хорошими друзьями. Он устроился на работу в этот дом, когда мне было семь. Очень жаль, что он вот так ушел. Хотя я даже не представляю, с чего вдруг Гаем решил уволиться. Вся его жизнь прошла в Уэстон-Дай, но, думаю, он знал, что делает. Сэнд сказал, что Гай уехал на север к своей дочери. Может быть и так. У него родилась дочь двадцать лет назад, но он ее никогда не видел. Гай никогда не был женат, а та мимолетная интрижка с танцовщицей, что приехала в Уэстон на неделю, подарила ему Оллрей. Так любовница Гая называла их общую дочь. А вы и впрямь были хорошими друзьями? Хмыкнула я. Вот здесь посадим, как думаешь? Господин Вейтер опустил куст на рыхлую землю у самой воды. Соглашусь, кивнула я. Мне пришлось вернуться в оранжерею за лопаткой, потом сбегать в замок за удобрениями, а когда вернулась, то обнаружила своего временного помощника в компании Эбби. Горничная хихикала, а господин вейтер что-то самозабвенно рассказывал и выглядел при этом таким увлечённым, что я залюбовалась. Вот такое начальство мне нравится. Он не ставит себя выше прислуги, может поговорить о пустяках или помочь донести тяжесть, да и в его взгляде я не замечала никакого превосходства. Я принесла, вот, я протянула лопатку мужчине. Эбби кинула на меня удивленный взгляд, потом наконец заметила Галерцин. Ой, вы тут, девушка смущенно хлопнула ресницами. Я не думала, что отвлекаю вас от работы, простите. Эбби умчалась в замок, а господин Вейтер, будто ничего и не понял, беззаботно улыбнулся, щурясь от яркого солнечного света, и, закатав рукава, опустился на колени. Вы же костюм испортите. возмутилась я, будто мне было какое-то дело до его костюма. Но на самом деле я не могла спокойно смотреть на то, как брюки мужчины принимают зеленые оттенок от травы. Костюм? Господин вейтер, кажется, удивился. В этой одежде я работаю в саду или в конюшнях. Это рабочая форма, такая же, как и ваша. Я похлопала глазами, переваривая услышанное. Что ж, рабочая форма, так рабочая форма. Но у меня все равно было безумно жаль работу швеи. Она ведь наверняка старалась не для того, чтобы в этих брюках потом ползали по саду. Вы меня пугаете, господин Вейтер. Пробормотала я тоже, опускаясь на колени, чтобы помочь мужчине вырыть ямку. Чем же? Я успела познакомиться с вашим братом и его супругой. Можешь не продолжать, хохотнул господин Вейтер. Я понял, что ты имеешь в виду. Хочу заметить, что я, хоть и титулованная особа, но все же простой военачальник. У меня есть покой в этом замке и отряд из семидесяти человек, которые, увы, мне даже кофе не сварят. Но вы ведь старший сын графа. Простите, я совсем не разбираюсь в иерархии подобных семей, но мне казалось, что мужчина снова не дал мне договорить. Асия, ты здесь новенькая и многого не понимаешь, это верно. Но если бы ты работала в этом доме и раньше, то могла бы встретить меня за завтраком в столовой для прислуги или за игрой в шандарки с Сеном. Я едва ли не прислуга своего брата, с одной лишь поправкой. Я все еще старший, и только я командую его военным отрядом. Это как-то странно. Я пожала плечами, зарываясь руками в мешок с удобрениями. Ямку мы уже выкопали, осталось подготовить землю к посадке куста. В этом нет ничего странного. Мой брат унаследовал Вейстон-Дай и прилегающий к нему город Вейстон. Здесь он главный. Он и его супруга. «Наверное, мы обсуждаем слишком личные темы, извините. Все в порядке». Мне нравится общение со всеми, с кем можно свободно поговорить. Так я узнаю людей, а такие занятия иногда бывают очень полезны». «Да?» — я развеселилась. «И что же вы успели узнать обо мне?» Господин Вейтер кинул на меня пронзительный взгляд, и я вздрогнула, разволновавшись. «Ты не рассказала ничего о себе. Что я могу знать? Откуда ты, Ася?» «Как попала в Вейстендай?» Для начала, что такое Вейстендай? Название замка, конечно. Меня привела сюда графиня Бронт. Забрала из повозки с рабочими, привезла в замок и передала в руки Сэну. Ни договора на работу, ни формы мне не дали. Я даже не знаю, сколько мне должны платить. Спроси у Сэна, он должен все выдать и показать условия договора. Наверное, бедный Сэн совсем замотался, и у него не хватает времени на тебя». Все же я не очень понимаю, почему почти вся прислуга уволилась. Мужчина замолчал, задумавшись. Я не стала прерывать его размышления, смешала землю с удобрениями, подтолкнула куст к ямке и засыпала корни. Осталось только полить. Я услышала, что ее светлость била одну из горничных. Осторожно сказала я, наблюдая за тем, как меняется выражение лица господина Вейтера. Но не знаю, насколько это правда. Возможно, просто слухи. Мужчина покачал головой. Скорее всего, правда. Я давно знаю Виоленну, она всегда была вспыльчивой девочкой. Даже когда мы с Фрозосом дрались в детстве, зачинщицей всегда была она. Вы знакомы с самого детства? Едва ли не с рождения. Мой брат младше меня на семь лет. Виоленна также. Когда эти двое родились, то всем было ясно, что рано или поздно они поженятся. Так вы сразу узнали, что наследство перейдет вашему брату, но、ну, если он женится первым, а вы не успеете, и вы не торопились искать жену? Поинтересовалась я недоуменно. Странный тип этот господин вейтер. Но кто в здравом уме отдаст целый замок? Разумеется, я никогда не спешил занять место своего отца. Это не мое. Я не силен в бизнесе, наверное, потому что мне всегда было скучно этим заниматься. Вам нравится воевать? Не самое лучшее хобби, знаете ли. Что ты? Мужчина рассмеялся. Я хотел сказать, что не способен отключать эмоции. Когда ты владеешь графством, пусть и небольшим, но очень влиятельным, то не можешь думать о себе. Так вы эгоист? Кажется, я говорю что-то не то. Цокнул языком господин вейтер. Боюсь у меня не получится правильно сформулировать свои мысли, поэтому давай сменим тему. Вы меня заинтересовали, прищурившись, взглянула на мужчину внимательная. Мне хочется узнать, чем же вы любите заниматься и почему боитесь ответственности. Сказав это, я думала, что господин вейтер начнет оправдываться, но он утвердительно кивнул. Ты права, я боюсь ответственности за чужие жизни. Я не сумел спасти отца, разве можно мне доверить целое графство? Конечно, нет. А теперь простеяся, я должен идти. Мужчина поднялся и, не отряхнувшись от мусора, двинулся в сторону замка. Я могла только смотреть ему вслед, пытаясь понять, ляпнула я что-то не то или нет. Как у тебя это вышло? Раздался за спиной голос Окейби. Что именно? Повернувшись к девушке, поднялась с земли, подхватила мешок с удобрениями и лопатку, чтобы унести в оранжерею. Обратить на себя внимание господина вейтера? Он никогда не уделял столько времени кому бы то ни было. Он просто решил мне помочь, но он говорил, что часто проводит время с прислугой. Разве это не так? Так, но он никогда не уделяет внимания кому-то одному. Сразу всем, а с тобой он провел почти полчаса. Ты следила? Я нахмурилась. Мне не нравилась подозрительность в голосе горничной. Нет, что ты, я была в беседке и просто наблюдала.、А、о чем вы говорили? Эбби, ты задаешь странные вопросы. Я улыбнулась, желая разрядить обстановку. Извини, я должна полить этот свежепосаженный куст и пойти на обед. Мы можем обсудить в столовой волнующий тебя вопрос. Не стоит. Эбби мотнула головой, поджав губы. Я узнала все, что хотела. Девушка ушла, напоследок одарив меня таким обиженным взглядом, что я едва не выругалась вслух. Что я сделала-то? Господин Вейтер сбежал, Эбби вон обиделась. То, что она обиделась, было очевидно невооруженным взглядом. — Какие все нежные! — ворчала, пока топала до оранжерея. Там отыскала лейку, воду набрала из озера и тут же полила галлерцин. Очень надеюсь, что графиня не заставит пересадить куст, хотя она ведь не сказала, где его разместить. Так что с меня спрашивать. На обед плелась Еле переставляя ноги. После вчерашнего происшествия я все еще была немного не в себе, кружилась голова и время от времени потащнивала. Главное не вспоминать, что я мертвая. а то сдерживать рвотные пазы восстановилось всё сложнее. Я затормозила у входа и положила обе ладони на свою грудь. Сердце билось медленно, но оно билось. Значит, я не зомби. Создатель говорил, что в Эберголь перенеслась только моя душа, а грабли и, видимо, тело материализовались уже здесь. Что ж, любопытное явление, но мне в нём никогда в жизни не разобраться». Эй! Дверь отворилась и на пороге возник Сэн. Тебе не хорошо? Все нормально. Я отмахнулась, переступая через порог. Идем обедать, умираю от голода. Сегодня с нами обедает господин Вейтер. Я поэтому и отправился тебе навстречу, чтобы попросить переодеться. Во что мне переодеваться, Сэн? Я остаюсь перед тобой в единственной имеющейся у меня одежде. Лейла смогла отдолжить тебе пару платьев, да и рабочую форму уже пошили. Она лежит на кровати вместе с комплектом одежды для повседневного ношения. Ты меня заинтересовал. Я развернулась и потопала по направлению к своей спальне. В столовую приду сама, не жди. На моей кровати правда лежали три стопки одежды и небольшая коробка. В одной были два простых сидцевых платья, довольно длинных, едва ли не до земли. Одно было голубенькое, другое — зеленое. Вполне симпатичные и, наверное, в этом мире даже считаются стильными. Во второй стопке оказались два черных комбинезона из тонкой шерсти. Кто решил, что под палящим солнцем мне будет комфортно в шерстяной форме, тот явно не проводит на улице в жаре много времени. Графиня, конечно, кто же еще? Третьей стопкой я заинтересовалась намного больше. В ней оказалась нижнее белье такого фасона, будто досталось в наследство от прабабушки. Но ткань была мягкой и приятной к телу, так что я не расстроилась. Здесь же лежали две ночныхки, чулки, три майки и два пушистых полотенца. Что ж, на первое время мне можно не переживать за то, что выгляжу неопрятно. Этой одежды вполне хватит на несколько месяцев. Вечером помоусь и переоденусь в чистое. Я даже зажмурилась от удовольствия. Я и не думала, что так сильно скучаю по горячей ванне. Я и в коробку сунула нос, а когда поняла, что в ней лежат такие необходимые девушкам средства гигиены, то от радости захлопала в ладоши. Я-то уже думала, где в этом мире добывать подобные штучки, а начальство позаботилось. Моя неприязнь к графине уменьшилась, но совсем чуть-чуть. быстро переоделась в чистый комбинезон, сунула список дел в карман, собрала волосы в пучок и отправилась на обед. По дороге заскочила в ванную, чтобы помыть руки. Еще не дойдя до конца коридора, услышала заливистый смех Эбби и фыркнула: «Кажется, господин вейтер ей снова травит какие-то байки».